Наконец мне показалось, что время уже наступило. Я не слышала никакого шума в замке. Тот самый дождь, который вечер с 27 на 28 сентября вынудил вас искать убежище в развалинах, начинал низвергаться потоками. Я подставила на минуту голову под небесную воду, потом закрыла окно и притворила ставни. Я вышла из своей комнаты и сделала несколько шагов по коридору. В замке все было тихо. Малаец без сомнения спал или прислуживал господину в обитаемой части. Я воротилась назад и заперла дверь на засол. В это время пробила десять часов с половиной. На дворе слышны были только вопли урагана, и шум его помогал мне скрывать тот, который сама могла сделать. Я взяла свечу и подошла к двери, ведущей библиотеку. Она была заперта на ключ. Меня видели там утром, боялись, чтобы я вновь не проникла в библиотеку. К счастью, граф принял на себя труд показать мне другой вход. Я прошла позади своей постели, отодвинула перегородку и очутилась в библиотеке. Я шла, твердыми шагами без размышлений к потаенной двери. Вынула том, скрывавший кнопочку, подавила ее, и дверь отворилась. Лестница представляла собой тесный проход для одного человека. Я спустилась по ней на три этажа, прислушиваясь на каждом, но все было тихо. В конце третьего этажа я нашла вторую дверь, она не была заперта на замок. При первом покушении отворить ее она уступила. Я очутилась под сводом, углублявшимся по прямой линии, пройдя его в пять минут, нашла третью дверь и отворила ее также без труда. Она выходила на другую лестницу, подобную первой, но только в два этажа. На последнем я увидела железную дверь, приоткрыла ее и услышала голоса. Тогда я погасила свечу, поставила ее на последней ступени и проскользнула в отверстие, сделанное в камине и закрытое плитой. Отодвинув ее немного, я очутилась в химической лаборатории, очень слабо освещенной. Свет соседней комнаты проникал в этот кабинет только сквозь круглое отверстие над дверью, закрытое занавесками. Окна были так плотно закрыты, что даже днем ни один луч света не мог туда проникнуть. Я не ошиблась, сказав, что мне послышались голоса. Шум голосов шел из соседней комнаты. Я узнала голоса графа и друзей его. Подвинув кресло к двери, я встала на него и увидела другую комнату. «Граф Гораций!» Макс и Генрих сидели за столом, однако оргия подходила к концу. Малаец прислуживал им, стоя позади графа. Каждый из пирующих был одет в голубую блузу с охотничьим ножом за поясом и имел под для себя по паре пистолетов. Гораций встал, как будто желая уйти. «Уже?» — сказал ему Макс. «Что же мне здесь делать?» — спросил граф. «Пей!» предложил Генрих, наливая ему стакан. «Прекрасное удовольствие пить с вами. При третьей бутылке вы уже пьяны, как сапожники. Встанем играть. Я не мошенник, чтобы обыгрывать вас, когда вы не в состоянии защитить свои деньги», сказал граф, пожимая плечами и отворачиваясь. «Так поволочись за нашей прекрасной англичанкой». Твой слуга принял меры, чтобы она не была жестока. Клянусь честью, вот славный малый. Возьми, мой милый. Макс дал малайцу гость золота. Великодушен, как вор, сказал граф. Хорошо, это не ответ, возразил Макс в свою очередь. Хочешь ли ты эту женщину или нет? — Не хочу. Но ну, так я беру ее. — Постой, — закричал Генрих, протягивая руку. — Мне кажется, что и я здесь что-нибудь значу, и что я также имею такие же права, как и другой. Кто убил мужа? — В самом деле он прав, — сказал, смеясь, граф.